Когда офицер представился графу Непомуку как младший двоюродный брат графа Станислава, граф Ксаверий Р., тот никак не мог поверить, что мальчик в столь короткое время превратился во взрослого, сильного юношу. Правда, перенесенные тягости войны придали его лицу, всей его внешности, не по годам мужественный вид. Граф Ксаверий покинул свое отечество, Одновременно со своим старшим двоюродным братом Станиславом перешел, подобно ему, на службу во французскую армию и дрался в Италии. Не достигнув тогда восемнадцатилетнего возраста, он проявил себя настолько хладнокровным и отважным героем, что вождь назначил его своим адъютантом, и теперь он, юноша двадцати лет, дослужился дочина полковника». Полученные раны принудили его искать на некоторое время отдыха, он возвратился на родину, и поручение Станислава к возлюбленной привело его в имение графа Непомука, где его приняли за самого Станислава. Граф помук и врач прилагали всевозможные, но тщетные усилия, чтобы успокоить Герминегильду, которая, подавленная стыдом и горькой скорбью, не желала покидать свою комнату, пока Ксаверий находился у них в доме. Ксаверий же выходил из себя, не видя больше Герминегильды. Он написал ей, что без всякой вины несет слишком тяжелую кару за злополучное для него сходство, Но что происшедшее вследствие роковой случайности, неприятность нанесла удар не ему одному, а ее возлюбленному, самому Станиславу, так как он к Саверии вестник нежной любви, лишен теперь возможности вручить ей письмо Станислава и из уст в уста передать ей то, что в торопях Станислав не успел ей написать. Горничная Гермена Гильдет которую к саверий сумел привлечь на свою сторону взялась передать письмо в благоприятную минуту своей госпоже и вот чего не удалось достигнуть ни отцу ни врачу достиг к саверии своим письмом гермены гильда решилась увидеть его в глубоком молчании с опущенным взором приняла она его в своей комнате к саверий подошел к ней медленными неуверенными шагами и сел на стул перед диваном на котором сидела она Но, склонившись перед Герминогильдой, он не сидел, а точнее стоял на коленях перед ней, умоляя ее в самых трогательных выражениях, таким тоном, будто он обвинял себя самого в ужаснейшем преступлении, не ставить ему в вину недоразумения благодаря которому он вкусил блаженство, предназначавшееся его дорогому другу. Нет, не его, а самого Станислава, — обнимала она в сладкий момент свидания. Он передал письмо и начал рассказывать о Станиславе, о том, как он даже в пылу кровавого боя с истинно рыцарской верностью вспоминал о своей даме, как горячо сердце его бьется за свободу и отчизну и так далее. к саверии рассказывал с горячим воодушевлением. Он увлек Герминогильду, которая, преодолев свою робость, не спускала с него чарующего взгляда своих небесных глаз, Так что он, подобно Калафу, потрясенному взглядом Турандот, с трудом, содрогаясь от сладкого блаженства, мог продолжать свой рассказ. Калав — герой китайской трагикомической сказки Турандот, 1764 год, итальянского драматурга Карло Готци, 1720-1806. Здесь имеется в виду сцена, когда принц Калав, впервые увидев принцессу Турандот, словно лишился разума. Сам того не замечая, стремясь преодолеть внутреннюю борьбу со страстью, которая грозила разгореться ярким пламенем, он погрузился в пространные описания отдельных сражений. Он стал рассказывать о конных атаках, о разбитых полчищах, о захваченных батареях... Теряя терпение, Герминегильда прервала его словами. «Довольна этих кровавых сцен адского зрелища! Скажи, скажи мне только, что он меня любит, что Станислав меня любит!» Тогда ободренный Ксаверий схватил руку Герминегильды и крепко прижал ее к своей груди. «Слушай его самого! Твоего Станислава!» — крикнул он. «И вот суст его!» Полились уверения в пламенной любви, понятные в устах безумца, охваченного всепожирающей страстью. Он пал к ногам Гермени Гильды, она обхватила его обеими руками, но как только он поднялся, чтобы прижать ее к своей груди, она резко оттолкнула его от себя. Гермени Гильда взглянула на него пристальным неподвижным взглядом и сурово произнесла — Пустая кукла! Если бы я даже оживила тебя на своей груди, то и тогда ты не будешь Станиславом и никогда не станешь им. Затем она медленно вышла из комнаты. Слишком поздно осознал Ксаверий свою опрометчивость. Он явно почувствовал, что безумно влюблен в Герминогильду невесту, родственника, друга. Но он понимал также, что при каждом шаге, который он предпринял бы во имя своей безрассудной страсти, ему пришлось бы обвинить самого себя в бесчестной измене дружбе, скорее уехать, не видясь больше с Гермены Гильдой, Вот то героическое решение, которое он тотчас же привел в исполнение, приказав укладывать вещи и подавать карету. Граф не помук немало удивился, когда к Саверий пришел к нему прощаться. Граф прилагал все усилия удержать его, но с твердостью, вызванной скорее нервным напряжением, чем действительной силой воли, Ксаверий стоял на том, что особые обстоятельства заставляют его уехать. С саблей на боку, с походной фуражкой в руке. Стоял он посреди комнаты. Слуга с плащом дожидался в синях. Снизу со двора доносилось нетерпеливое ржание лошади. Но вот распахнулась дверь, и вошла гильда с неподдающейся описанию грацией. Подошла она к графу и, нежно улыбаясь, проговорила, — Вы хотите уехать, дорогой Ксаверий? А я надеялась еще так много услышать от вас о моем Станиславе. Разве вы не знаете, что ваши рассказы чудесным образом утешают меня? Ксаверий покраснел и опустил глаза. Все уселись. Граф не помог, не переставая уверял, что вот уже несколько месяцев он не видел Герменегильды в таком хорошем, спокойном настроении. По его знаку в той же комнате стали накрывать стол к ужину. Благородное венгерское вино заискрилось в бокалах, и с разрумянившимся лицом Гермени гильда подносила наполненный бокал к своим губкам за возлюбленного, свободу и родину. — К ночи я уеду, — думал Ксаверий, и по окончании ужина осведомился у слуги, дожидается ли карета. — Карета, — отвечал слуга, — давно уже по приказу графа Непомука в сарае. Вещи внесены обратно, лошади кормятся в конюшне, а войцах храпит на мешке с соломой. Ксаверий не возражал. Неожиданное появление Гермена Гильды уверило графа в том, что отложить отъезд не только возможно, но и полезно и приятно. И от этой уверенности он перешел к убеждению, что главное — это побороть самого себя, то есть подавить проявление страсти, которое, раздражая душевно больную Гермена Гильду, во всех отношениях пагубно для него самого. Что бы ни произошло в дальнейшем, — заключил свои размышления к Сверий если бы даже ермены гильда, излечившись от своих болезненных грез предпочла светлое настоящее мрачному будущему, все это будет зависеть от обстоятельств и тогда нечего уж будет говорить о вероломстве о нарушении дружеского доверия. Когда на следующий день к Сверии вновь встретился с Герменегильдой. Ему действительно удалось побороть свою страсть тем, что он старательно избегал всего, что могло бы привести в волнение его слишком горячую кровь. С виду, оставаясь в пределах строгих приличий, соблюдая даже внешнюю холодную церемонность, он вносил, однако, в беседу ту галантность, которая подносит женщинам вместе со сладким сахаром губительный яд. Неопытный в вопросах любви к Саверий, двадцатилетний юноша, проявлял руководимый в душе твердым инстинктом зла искусство опытного мастера. Он говорил только о Станиславе, о его невыразимой любви к милой невесте. Но сквозь яркое пламя, зажженное им, ему удавалось выставлять и свой собственный образ, так что совершенно растерявшаяся Герминегильда не знала, как разделить оба образа, отсутствующего Станислава и присутствующего Ксаверия. В скором времени общество Ксаверия стало потребностью для Герминегильды. Почти всегда их видели вместе углубленными в интимную любовную беседу, все больше и больше привычка пересиливала робость Герминегильды и в той же степени Ксаверий переступал границы холодных условностей, в которые он из разумной предосторожности заключил себя с самого начала. Рука об руку разгуливали Герминегильды и Ксаверий по парку, и она доверчиво оставляла свою руку в его руке, когда он, сидя рядом с нею в комнате, рассказывал о Станиславе. За исключением государственных дел и интересов Родины, граф Непомук был не способен вникать в глубь жизненных явлений. Он довольствовался тем, что усматривал на поверхности его ум, невосприимчивый для всего прочего, отражал, подобно зеркалу, лишь мимолетные картины жизни, а затем они исчезали для него бесследно не имея представления о душевном состоянии гермены гильды он одобрительно отнесся к тому что она променяла наконец куколки которым приходилось изображать возлюбленного на живого юношу и предугадывал что к саверий не менее желательный для него зять в скором времени заменит собой станислава о преданном Станиславе граф не Непомук больше не думал. Ксаверий был того же мнения, тем более, что по прошествии нескольких месяцев Герминегильда, несмотря на то, что вся она оказалась была полна памятью о Станиславе, позволяла Ксаверию все больше и больше приближаться к ней со своими домогательствами. Однажды утром стало известно, что Гермена Гильда заперлась с камеристкой в своих покоях и не желает никого видеть. Граф не Непомук предположил, что это не что иное, как новый припадок болезни, и что он быстро пройдет. Он попросил граф Ксаверия употребить влияние, которое он приобрел над Гермена Гильдой, для ее излечения. Но как удивился он! когда к Саверии не только решительно отказался приблизиться к Германе Гильде, но и вообще обнаружил странную перемену во всем своем поведении. Он держался не так свободно, как раньше, оказался запуганным, как будто видел привидение. Голос его дрожал. Говорил он еле слышно и не связно. Он объявил, что должен во что бы то ни стало уехать в Варшаву, что уж никогда более не увидит герменигильды что за последнее время ее душевное расстройство вызывало в нем страх и ужас, что он отрекся от счастья в любви, что при виде граничащей с безумием верности герменигильды он сознает к великому стыду своему, какое вероломство собирался совершить по отношению к своему другу и что единственное средство спасения для него — это быстрое бегство граф не помок ничего не понимал, но наконец ему как будто стало ясно, что болезненные причуды безумной гермены гильды заразили и юнош он старался доказать ему это, но тщетно темрезче отзывался к саверий чем настойчивее непомук пытался доказать ему необходимость исцелить гермены гильду от ее причуд, то есть вновь свидится с нею. Спор быстро прекратился, так как Саверий, как бы гонимый невидимой неодолимой силой, сбежал вниз, бросился в карету и уехал. Граф не помык, огорчённый и разгневанный поведением Герминегильды, перестал заботиться о ней. Вследствие чего прошло несколько дней, которые она спокойно провела, запершись в своей комнате, не видя никого, кроме своей камеристки. В глубокой задумчивости, размышляя о героических делах того человека, кого поляки боготворили, в то время как своего кумира, сидел однажды не Непомук в своей комнате, как распахнулась дверь и вошла... Герменегильда в глубоком трауре, под не до земли вдовьем покрывалом. О героических делах того человека Наполеон Бонапарт во время итальянского похода разбил австрийскую армию 17 октября 1797 года у городка Кампо Формио, и вынудил их выйти из антифранцузской коалиции. Поляки также ожидали, что он поддержит восстановление национальной независимости Польши, и поэтому проявляли к нему большой интерес. Медленными торжественными шагами подошла она к графу, опустилась на колени и произнесла дрожащим голосом «Отец мой, граф Станислав». Возлюбленный мой супруг скончался, он пал героем в кровавом бою, перед тобою его несчастная вдова. Граф не Непомук принял эти слова как новое обострение болезненного душевного состояния герменигильды тем более, что за день перед тем пришли вести, что граф Станислав жив и здоров. Ласково помог он Герменегильде подняться и сказал «Успокойся, дорогое дитя! Станислав здоров! Вскоре он поспешит в твои объятья!» Герменегильда, подобно умирающей, испустила тяжкий вздох и, раздираемая невыносимой мукой, упала на диван рядом с графом. Но, очнувшись через несколько секунд, она произнесла с удивительным спокойствием и выдержкой. Позволь рассказать тебе, дорогой отец, как все случилось. Ты должен все услышать, чтобы признать во мне действительно вдову графа Станислава Р. Знай, что шесть дней тому назад, в вечерней сумерке я сидела в павильоне в южной части нашего парка. Все помыслы мои, все существо мое обращены были к моему возлюбленному, И я почувствовала, что глаза мои невольно смыкаются. Дальнейшее изложение событий основывается на книге Шуберта Возрение о ночной стороне естествознания, где он писал: Есть ли возможно внутреннее объединение двух человеческих существ в животном магнетизме, когда одно участвует во всех помыслах и чувствах другого, будто это происходит с ним самим? Есть ли это глубокое сочувствование чувствование способно действовать даже на некотором отдалении друг от друга? то отсюда лишь один шаг существа, находящегося в отдалении, к чудесному соучастию в судьбе любимого, близкородственного человека, особенно в его смерть Наш дух действует на все родственное, и этому не препятствует отдаление. При этом участники такого необычного происшествия часто находятся в состоянии, напоминающем магнетический сон. Я не заснула, нет, но погрузилась в какое-то странное состояние, которое не могу назвать иначе, как сном наяву. И вот все вокруг меня затрещало и задрожало. Я услышала оглушительный топот, и совсем близко раздались выстрелы. Я вскочила и немало удивилась, когда заметила, что нахожусь в каком-то шалаше. На коленях передо мной стоял он, мой Станислав. Я схватила его в свои объятия, прижала его к своей груди. Благодарение Богу, воскликнул он: "Ты жива, ты моя". Он сказал мне, что тотчас же после венчания я упала в глубокий обморок, и только тут я, глупое существо, вспомнила, что действительно отецкий Прян, выходивший в эту минуту из шалаша, только перед тем, обвенчал нас в соседней копелли под громовые раскаты орудий, под шум, происходивший невдалеке битвы. Золотой обручальный перстень блестел на моём пальце. Нельзя описать то блаженное чувство, с которым я снова обняла своего супруга. Невыразимый, никогда не испытанный ранее восторг осчастливленной женщины потряс меня всю. Я потеряла сознание и вдруг на меня пахнуло ледяным холодом. Я открыла глаза. О, ужас! Передо мной горящий шалаш, из которого меня, по-видимому, спасли. Станислава окружает неприятельская конница. Друзья спешат ему на помощь, но слишком поздно. Один из всадников сбивает его с коня не выдержав ужасной муки герменигильда снова потеряла сознание не помук бросился было за возбуждающими каплями, но их не потребовалось ерменигильда пришла в себя с удивительной силой воли она продолжала рассказ воли небес свершилась произнесла она глухим спокойным голосом не подобает мне жаловаться, но меня верную ему до гроба никакой земной союз с ним не разлучит скорбеть по нему молиться о нем о спасении наших душ вот отныне мой удел и ничто не смутит моего покоя граф не помук правильно рассудил что таившееся в герменигильде безумия обнаружилось под влиянием потрясшего ее видения. И так как безмолвный ищущий уединения скорби гермени гильды по супругу была вредна шумная волнующая обстановка то это настроение ее которому приезд графа станислава должен был вскоре положить предел было графу непоммоку по душе иногда когда непоммоку случалось вспоминать о видении Герминогильда болезненно улыбалась, прижимала золотой перстень, который носила на пальцы кустам и орошала его горячими слезами. С удивлением заметил граф Непомук, что этот перстень действительно чужой. Он никогда не видел его у дочери. Но так как имелись тысячи путей, какими она могла его приобрести, Он не подумал даже расспросить ее об этом. Важнее для него было неприятное известие, будто граф Станислав попал в плен к неприятелю. Герминегильда стала между тем странным образом прихварывать. Нередко жаловалась она на некое своеобразное ощущение. Его нельзя было назвать болезнью. Странным трепетом... Отзывалось оно во всем ее теле. Как раз в это время приехал князь ц со своей супругой. После преждевременной кончины Герминегильдиной матери княгиня заменила ее место и потому, понятно, была встречена герменигильдой с чисто детской преданностью. Герминегильда раскрыла перед достойной женщиной всю свою душу, и с грустью жаловалась, что, несмотря на то, что у нее имеются бесспорные доказательства тому, что брак ее со Станиславом действительно совершен, ее, тем не менее, называют сумасшедшей и выдумщицей. Княгиня, осведомленная обо всем и убежденная в душевном расстройстве Герминегильды, боялась противоречить ей. Она, Ограничивалась уверениями, что со временем все разъяснится, и что лучше всего в благочестивом смирении подчиниться небесной воле. Однако внимание княги не усилилось, когда Герменегильда заговорила о своем физическом состоянии и рассказала о странных толчках, которые беспокоили ее где-то внутри. Заметно было, с какой заботливостью встревоженная княгиня ухаживала за Герменегильдой. И как усиливалась тревога ее по мере того, как Герменегильда, видимо, поправлялась. Мертвенно-бледные щеки ее и губы вновь покрылись румянцем, глаза утратили свой суровый, наводящий страх блеск, взор снова стал кротким и спокойным, исхудавшее тело все больше и больше полнело, Одним словом, Гермена Гильда расцветала полным расцветом своей красоты. Несмотря, однако, на это, княгиня, очевидно, считала ее более больной, чем раньше, так как при малейшем вздохе Гермены Гильды или при появлении бледности на ее лице, княгиня тревожно спрашивала, что с тобой, дитя мое, как ты себя чувствуешь? — Граф не помог? — Князь и княгиня обсуждали вопрос, что же будет с Герминегильдой и с ее фантастической идеей, будто она вдова Станислава. Увы, я опасаюсь, как бы ее помешательство не осталось неизлечимым, ведь телом она вполне здорова, и своим физическим здоровьем еще больше укрепляет свое душевное расстройство да продолжал он видя что княгиня с горькой усмешкой потупила глаза она вполне здорова несмотря на то что без всякой нужды явно во вред ей за нею ухаживают как за больной балуют и только тревожат ее уязвленная этими словами княгиня строго взглянула графу в лицо и решительно заявила нет гермени Гильда не больна. Но если бы допустимо было предположить, что она не сумела себя сохранить в чистоте, то я была бы уверена в том, что она беременна». Сказав это, она встала и вышла из комнаты.